«Та не я. Теперь я настоящая, я вся. Я теперь умираю. Я знаю, что умру», — спроси у него. «И я теперь чувствую. Вот они, пуды, на руках, на ногах, на пальцах. Пальцы вот какие, огромные. Но это скоро кончится. Одно мне нужно. Ты прости меня. Прости со всем».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 предписывал ему прощать и любить своих врагов но радостное чувство любви и прощения к врагам наполняло его душу он стоял на коленях и положив голову на сгиб её руки которая жгла его огнём через кофту рыдал как ребёнок она обняла его полышивившую голову подвинулась к нему и с вызывающей гордостью подняла глаза к верху